Я сделаю это для себя. Бывают дни, когда я осыпаю себя, как падающий листвой, словами утешения. Брайан Андреас. Я стояла на фермерском рынке и разглядывала тыквы, лежащие на прилавке. Дышать было сложно. Защитная маска, надетая по всем правилам, закрывала нос и рот. Мне нужно было купить всего четыре тыквы. Три круглые оранжевые, как можно более одинаковые по размеру, чтобы повесить на перила крыльца и одну гигантскую бородавчатую зеленую в качестве украшения у входной двери. Я быстро нашла то, что искала, но теперь медлила, держа кошелек в руке. Может быть, в этом году осенние декорации лишь пустая трата времени и денег? Имеет ли смысл украшать дом в разгар глобальной пандемии? Ведь все равно мимо него теперь мало кто пройдет? Я уже не говорю о том, чтобы зайти в гости. Я живу на холме у леса. Мой дом едва заметен с тупиковой улице Зачем выставлять тыквы на крыльцо? Я уже решила, что в этом году не буду доставать оранжевый фонарь. Опять же, в виде улыбающейся тыквы и развешивать призраков на ветке кизила. Ставить статуэтку ведьмы на кухонный подоконник и еще пару резиновых крыс с горящими красными глазами на очаг мне тоже не слишком-то хотелось. Слишком много возни. Но я все-таки купила тыквы. Потом вернулась домой, поставила их на крыльцо и улыбнулась. Определенно тыквы поднимали настроение, особенно в сочетании с веточками паслена, которые я нашла в лесу. Я решила продолжать, несмотря ни на что. Нашла удлинитель и подключила оранжевый фонарь. Повесила на кизил всех страшных призраков. Моим соседям они понравятся. А еще почтальону, сборщику показаний счетчиков и женщине, водящей грузовик доставки. Однако вопрос о внутренних декорациях все еще оставался открытым. Я живу одна. Мои дети и внуки разъехались по другим штатам. Я не поеду к ним, а они не поедут ко мне, пока вирус не будет взят под контроль. То же самое можно сказать и о друзьях, которых я обычно приглашала на ужин, а также о членах моей вязальной группы и моего книжного клуба. И вот прохладным осенним вечером в канун Хэллоуина я уселась перед телевизором в надежде посмотреть что-нибудь легкое. В программе кабельных каналов нашелся идеальный мультфильм под названием «Великая тыква Чарли Браун». В прежние времена я смотрела его каждую осень, даже после того, как дети выросли и уехали из дома. Возможно, стоит попробовать сделать это снова. Главный герой мультфильма, Лайнус, не терял надежды, что «Великая тыква» появится, и я вдруг почувствовала, что прозрело. Я тоже не буду сдаваться. Осень делает меня счастливой. Хэллоуин делает меня счастливой. Даже без катания на телеге с сеном, домов с привидениями и угощений я все равно могла праздновать. И никакой covid 19 не может отнять у меня этого удовольствия. Основательно порывшись в чулане, нашла фигурку ведьмы и любовно выдрузила ее на подоконник а на очаг поставила резиновых крыс. Я собрала букет из красных, желтых и оранжевых листьев и украсила ими кухонный стол. Насыпала сахарную кукурузу в черную миску в форме котла, зажгла свечу с ароматом яблочного пирога и отпраздновала один из моих любимых праздников сама с собой. Разумеется, на этом все не закончилось. В ноябре я заменила ведьму фигурками паломников и индейцев. Убрала резиновых крыс и установила на их место керамическую индейку. Свеча с ароматом яблочного пирога продолжала гореть. А потом наступило Рождество. День Святого Валентина и Пасха. Во время пандемии и после нее я с удивлением и радостью встречала каждый сезон и праздник. Я делала это для себя. Дженни Айви